Глава двадцать первая. Эмоции. Амали. Едва я забралась в сеть, чтобы посмотреть последние новости, как в дверь постучали и сразу вошли. Это был Рейлин, загруженный чехлами для одежды из дорогого бутика и какими-то пакетами. «Что это?» – уточнила я, отключая коммуникатор. «Я говорил, что заказал тебе вещи. Вот тут немного, на первое время. Потом купишь себе все, что нужно, на свое усмотрение» сказал он, аккуратно развешивая чехлы в пустом шкафу. «Зачем?» – удивилась я, открывая один из пакетов, чтобы увидеть в нем пять обувных коробок. «Одежда на первое время – это пара футболок и какие-нибудь шорты, а не все это», сказала я, открывая чехлы и пакеты, чтобы просто осознать масштаб бедствия. «Изысканные платья, костюмы, дорогое белье, еще обувь». И лишь в одном небольшом пакете то, в чем реально можно ходить, а не повесить и сдувать пылинки. «Надеюсь, курьер еще не улетел? Нужно вернуть все это?» – сказала я, складывая обратно весь тот пафос, что был в чехлах, и сопутствующие ему аксессуары. «Тебе совсем не понравилось?» – растерянно спросил Рей, глядя на меня с таким выражением, как будто я оскорбила его в лучших чувствах. «Это только пока не долетим до нашего сектора». «Там, на ближайшей колонии, ты посетишь ателье и сама выберешь наряды сказал он, глядя на меня глазами побитого щенка. «Блин, ну как же тяжело с этими мужчинами. Они совсем не понимают меня, а я их. Рэй, мне не нужны новые наряды. Мне и эти не нужны. У меня достаточно одежды, а все это лишнее. Они потрясающие, у тебя великолепный вкус, но мне некуда носить такую роскошь». — сказала я, обнимая мужчину за талию. — Зачем обнимала? — Потому что при внешней невозмутимости он весь полыхнул огнем и, похоже, даже не заметил этого. — Я тебе совсем не нравлюсь, — неожиданно спросил Рейлин, осторожно касаясь моих волос. — Но и где хваленая мужская логика? Мы же только что говорили о накупленном им гардеробе, и тут бац, и разговор принял очень смущающее направление. Рей, «Ты красивый, умный замечательный, но какого ты ждешь от меня ответа? Я второй день тебя знаю», – подбирая слова, ответила я, продолжая поглаживать парня по напряженной и горящей спине. «Сета, ты знала всего несколько минут. Так почему он?» – настоял Рэй, заставляя меня смотреть ему в глаза. «Я не знаю, честно. Сетар... Я просто его увидела и не смогла отвернуться» искренне сказала я не зная, что еще добавить но даже ради него ты не хочешь нас старком полуутверждающе спросил рей снова вгоняя меня в ступор нет тебя и таркаса я могла бы желать только ради вас самих влечение к одному мужчине никак не может повлиять на другого и вообще к чему этот разговор рей мы кажется все решили напомнила я ты примешь вещи они все нужны «Мы не собираемся тебя прятать и не хотим, чтобы подумали, что мы экономим на жене», – привел веский аргумент Рейлин, присаживаясь на диван и притягивая меня на колени. Он снова сменил тему, но этому я была рада. Руки парня еще горели, поэтому я не стала убегать. В конце концов, он ведь помог мне избавиться от пламени. «Хорошо, но давай я вам верну за них деньги. У меня есть, правда», – предложила я, испытывая неловкость. В конце концов именно из за моего желания срочно лишиться девственности они несут кучу трат а одежда останется мне это ты так сейчас нас оскорбила спросил рей снова полыхая как факел так мы никогда не договоримся решила я накрывая губы рэя неловким поцелуем но мне и самой было приятно касаться его а если это можно списать на благое дело то рейлин сначала замер а потом ответил с таким пылом, что я забыла не только о том, для чего все это затевалось, но и о своем нежелании сближаться с пирами. Последняя мысль все же немного отрезвила, заставляя отстраниться. «Хм, ну ты уже потух, я пойду, да?» — сказала я, вставая с его колен. Рей понимающе посмотрел на свои руки, а потом молча встал и вышел из спальни. «С ума сойти можно с этой троицей!» — подумала я присаживаясь на широкий подоконник. Даже созерцание захватывающего дух пейзажа за окном не успокаивало. Было немного страшно осознавать тот факт, что я оказалась совершенно не готова к своей реакции на этих мужчин. Сет, он определенно был моей слабостью, но почему-то Таркас и Рейлин тоже цепляли. Не так, как он. Незаметно, естественно, как будто так и должно быть сплошные странности. К сожалению или к счастью, на мне не удалось углубиться в самокопание. Дверь открылась, являя моему взору взбудораженного таркоса. Красноволосый размахивал пакетом с логотипом известной марки женского белья. «Надень это и вообще переоденься. Пойдем веселиться», — радостно сказал он, вызывая мое недоумение. Исключительно из любопытства открыла пакет, с облегчением осознавая, что ничего неприличного мне не предлагали. В нем был купальник. «Мы пойдем в аквапарк?» Боясь поверить в удачу, спросила я. «Да, но если тебе не нравится такое, то есть бассейны, сауны...» Начал перечислять парень, но я только по-детски взвизгнула, поцеловала Красноволосого в щеку и убежала в гардеробную переодеваться. «Так что, аквапарк?» – уточнил Тарк. «Конечно!» на земле нельзя расходовать лишнюю воду поэтому таких аттракционов нет а выбраться куда то с родителями не удалось мне всегда хотелось побывать в подобном месте призналась я натягивая закрытый черный купальник «Хм, да уж еще бы скафандр купил но это и к лучшему сверху я накинула темную футболку и юбку из того пакета где были удобные вещи на каждый день ну что пошли задал риторический вопрос таркас уже буксируя меня в сторону двери.